Глава 56. Злата. «У каждой семьи есть свой скелет в шкафу. У нас он тоже имеется», — отрешенно произнес Макар. Мыслями он будто был где-то далеко. «Съездим к озеру». Угу. Тут же поддержала. «Когда любишь, чувствуешь настроение своего партнера». Макар нервничал. «Был холоден, какое-то время ехали молча». Ему словно нужно было собраться с мыслями, чтобы рассказать о своем прошлом. Подъехав к самой кромке темной воды, он выключил двигатель. Мелкий дождь закрашивал каплями лобовое стекло, а он не спешил заговорить. Отец женился рано, еще в университете. Мама он любил, баловал. Отец достаточно быстро встал на ноги, заработал. Первый капитал стал инвестировать, расширять бизнес. Один из самых молодых и успешных предпринимателей в стране. С гордостью говорил он о своем родителе. «Я уже давно заметила, что Кайсыновы любят и уважают отца. На первых порах его дед поддержал. Он был человеком небедным, но дальше папа всего добивался сам. Когда у тебя есть деньги, вокруг постоянно люди». Появляются друзья, завистники, враги. Отца боялись, поэтому вредить пытались чужими руками. У слабых людишек подлость в крови. Они тихо ненавидят сильных и ждут момента, когда можно будет напасть и нанести удар в спину. Ужасная философия, но Макар явно говорил о том, с чем сталкивался. Все остальное я знаю со слов отца. марата и его друзей макар вновь замолчал глядя перед собой он о чем то думал когда отец выкупил контрольный пакет акций одной крупной компании ему отомстили убили родителей это сильно ударило по нему конечно оставались мы жена сыновья но чувство вины никуда не делось оно продолжало разъедать тех людей нашли и наказали а папа так ушел в работу, чтобы показать всем свою силу и власть, что практически перестал появляться дома. Ему казалось, что он делает все, чтобы защитить нас, но на самом деле стал упускать, что творится у него в доме. У меня было четкое ощущение, что Макар пересказывает слова родителей. На этой почве в доме начались скандалы. Позже отцу сообщили в полиции, что жена и ее любовник который работал у нас водителем, готовят на него покушение. Нашли киллера, которым выступил сотрудник полиции. Следователь предоставил в доказательство видеозапись разговора, на которой мама и наш водитель обсуждают, как именно должен был убит отец. Обязательное требование – два выстрела в голову. На этой записи они передавали половину оговоренной суммы. Отца уговорили сымитировать убийство. Маму и ее любовника ждала тюрьма. Сжав переносицу пальцами, Макар громко выдохнул. Отец потребовал не трогать жену и заплатил, чтобы запись удалили. Когда он приехал домой, где его, естественно, не ждали, мама со своим любовником что-то праздновали в супружеской спальне, отец набросился на водителя, а мама пыталась его защитить. Знала, что из-под отца живым тот не выберется. Сжав челюсти до скрипа зубов, папа не хотел убивать маму. Очень тихо. Он бы нашел способ ее наказать, сделать больно, растоптать, но не убить. Я ему верю. И Демьян верит. Отец жесткий, но честный и справедливый. Тогда он просто оттолкнул ее. Подвернув ногу, мама неудачно упала и ударилась головой. Две смерти было на его руках. Вновь Макар замолкает, а я не тороплю. Когда на него завели уголовное дело, сначала молчал о готовящемся на него покушении. Не хотел до последнего, чтобы мы узнали, какая у нас была мама. Но когда ему сообщили, что родня матери от нас отказалась, а его бизнес стервятники принялись рвать на куски, рассказал правду. Но, как часто случается, никто в его пользу показаний давать не стал. Нужные люди подсуетились, чтобы полиция о готовящемся покушении забыла. Друзья уверяли, что все будет хорошо, они ждут его возвращения, а сами делили между собой бизнес. Среди них были и нормальные мужики, которые сейчас работают в команде отца. Они помогли с адвокатами, юристы сделали все, что смогли. Отцу дали пять лет, доказав, что двойное убийство было совершено в состоянии аффекта и по неосторожности. Я чувствовала его боль. Не хотелось плакать. В один миг невинные дети остались одни, лишились самого главного — родителей, любви и заботы родных людей. Я не понимаю, как бабушка с дедушкой могли от них отказаться, а тети, дяди... Звонок мобильного заставил отвлечься. Я не спешила лезть в сумку, не хотелось прерывать наш разговор. Но Макар настоял. «Ответь, это могут быть и родители». «Марфа», глядя на экран телефона, «что ей надо?»